Ричард задумчиво потеребил губу. И что же тот, кто командует здесь тхярянскими войсками? Как там его? Генерал Райбех, подсказал Бердина. Он смешанной крови, так что с ним будет непросто. Но если вам удастся заставить его признать в вас магистра рала, то в нем достаточно тхярянской крови, чтобы узы возникли. А когда командир связан узами, То и многие из его подчиненных тоже становятся ими связанными, потому что доверяют ему и верят тому, чему верит он. Если вы свяжете узами генерала Райбиха, в вашем распоряжении будут все тхрианские войска в единдриле. Даже если в ком-то из солдат нет истинной тхрианской крови, они тем не менее верны командирам и в каком-то смысле тоже будут связаны узами. Итак, Мне нужно убедить генерала Райбиха, что я новый магистр Рал, подвел итог Ричард. Именно поэтому мы вам нужны, хищно улыбнулась Кара. Мы привезли вам подарок от генерала Тремака. Покажи ему, махнула она Холли. Холли расстегнула на груди кожаные доспехи, достала из за пазухи длинный футляр и с гордой улыбкой протянула Ричарду. В футляре оказался свиток, скреплённый печатью в виде черепа со скрещенными под ним мечами. Что это? Генерал Тремак хотел вам помочь, пояснила Холли. Улыбаясь одними глазами, она ткнула пальцем в печать. Это личная печать командующего первой когортой. Бумага написана им собственноручно. Я при этом присутствовала. Он велел мне передать ее вам. В ней вы официально объявляетесь новым магистром Ралом. И еще здесь сказано, что первая когорта, а также все войска и боевые генералы Дхары признали вас таковым, связаны с вами узами и готовы защищать вас ценой собственной жизни. Кроме того, генерал Тремак грозит вечным отмщением тому, кто станет противиться вам. Ричард взглянул в ее голубые глаза. Холли, я тебя расцелую. С лица Холли сразу исчезла улыбка. "Магистр Рал, вы сказали, что мы свободны. Мы больше не должны подчиняться". Она замолчала и залилась краской. Щеки других морртид тоже стали пунцовыми. Опустив голову, Холли уставилась в пол. Голос ее превратился в покорный шепот. — "Простите меня, магистр Рал. Если вы этого хотите, мы, конечно же, подчинимся с охотой. Ричард приподнял ей подбородок. Холли, это всего лишь метафора. Как вы сами сказали, хотя вы связаны узами, но вы не рабыни. Я тоже не просто магистр Рал. Я еще и искатель истины. И надеюсь, что вы пойдете за мной, потому что я сражаюсь за правое дело. И я хочу, чтобы вы были связаны узами с этим делом, а не со мной. Тебе не надо бояться, что я когда-нибудь отниму у вас свободу. Холодны судорожно сглотнула. Благодарю вас, магистр Рал. Ричард помахал свитком. — Ну что ж, пора познакомить генерала Райбиха с новым магистром Ралом. А потом я приступлю к выполнению того, что задумал. Бердина тронула его за руку. Магистр Рал. Послание генерала Тремака лишь поддержка. Само по себе оно не свяжет войска узами с вами. Ричард упер руки в боки. У вас четверых скверная манера помахать чем-нибудь у меня перед носом, а потом отнять. Что еще я должен сделать? Наколдовать что-нибудь? Мортид дружно кивнули, как будто он наконец понял их план. Что, скривился Ричард. Вы хотите сказать, что этот генерал потребует от меня сделать какой-нибудь фокус, чтобы доказать, что я тот, за кого себя выдаю? Кара неловко пожала плечами. Магистр Рал Письмо всего лишь слова. Оно должно оказать вам поддержку, но оно не выполнит за вас вашу задачу. В народном дворце слово генерала закон. Выше его только вы. Здесь закон генерал Райбих. и вам предстоит убедить всех, что вы выше его, а это не так-то просто. Магистр Рал обязан продемонстрировать свое могущество. Люди должны быть поражены, чтобы узы вступили в силу. Как были поражены войска во дворце, когда ваши молнии сотрясали стены. Как вы сказали, это своего рода вера. А чтобы поверить, нужно нечто большее, чем слова на бумаге. Письмо генерала Трема облегчит задачу, но не выполнит ее. «Магия», — Магия, пробормотал Ричард, плюхаясь обратно на хлипкий стул.